Глава 67. ПОПУЛЯРНОСТЬ В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ В этот раз, опять в ночи, к некроманту ездили Эрик и Патрик. Раулю пришлось остаться, хотя он пришел в себя гораздо раньше меня, а истрепался магически и физически гораздо больше. Граф был уверен, что это произошло из-за нашей связи. Грубо говоря, я потеряла сознание и начала восстанавливаться, но едва Рауль очнулся, как получил доступ к моим силам и нечаянно выкачал их все, пополнив собственные запасы. Поэтому я проспала до следующего полудня под присмотром графа. А мой жених с моим же напарником сначала допрашивали убитого, затем оформляли его в министерстве, задействовав при этом отца Патрика и искренне надеялись, что бумаги, подписанные самим министром, обитающий в министерстве наглец, постережется уничтожать. Но на всякий случай герцог Краухберн сохранил подписанные копии у себя и отправил через посыльного папку с документами в здание Королевского суда. Наверное, он бы и до моего дяди добрался, учитывая важность полученных сведений, Вот только являться королю без предварительной договоренности могла себе позволить лишь я. А мне сейчас очень хотелось утащить Рауля куда-либо подальше и выпытать у него, откуда он знает столько подробностей взаимодействия ментальных магов, раз его воспитывала семья, в которой подобный дар ранее не встречался. Вот только когда я пришла в себя, мы уже были в полном составе, то есть вчетвером. Так что мне оставалось лишь сидеть и анализировать наше очень неординарное спасение. Хорошо, что я почти сразу уловила намерение Рауля, открылась, приняла его напористое предложение временно стать единым целым и сообразила задействовать привычный для меня инструмент спасения — карты. Мысль, что мы оба менталисты, привыкшие магичить с помощью вещей, была в тот момент очень слабой и практически неуловимой. Однако именно поэтому наш тройной союз «Я, Раули Карты» оказался удачным и обошелся вроде бы без последствий только союз разумов это телесное соединение процесс интимный если речь идет не о женщинах легкого поведения или мужчинах не привыкших ограничивать себя в утехах подобного плана но разум это еще более личное хорошо что мы были слишком поглощены желанием спастись а не узнать тайны друг друга. Хотя у меня теперь в голове есть чужие воспоминания, например, считанные Раулем смазки и ставшие нашими совместными. Они просто были самыми последними, свежими, витающими на поверхности. Еще я совершенно точно знаю, что сейчас граф не испытывает никаких чувств Глории, кроме родственных. И увлечение этой девушкой он вспоминает как усиленную любовь брата к сестре, а не мужчины к женщине, учитывая, что они знакомы достаточно давно, со времен свадьбы Георга и Хелены вполне естественные чувства, практически как у Патрика к Алисе. Кстати, графини Монтербон Рауль искренне восхищался. Ему нравилась ее раскованность, легкость в общении, целеустремленность. И во мне он видит все те же достоинства, причем без минусов, которые смущали его в подставной невесте. Раулю нравится моя доброта, честность и искренность. Приятно. Хотя, учитывая, как я все больше запутываюсь между мужчинами, с честностью у меня не слишком хорошо. И привлекающая графа недоступность вызывает сомнения. Интересно. Какие мои мысли и ощущения передались графу? Пока он считывал воспоминания маски, я наблюдала за ним, любуясь его сосредоточенным лицом, едва заметной морщинкой между нахмуренными от усердия бровями, его неприлично длинными для мужчины ресницами, его притягательными губами, его длинными пальцами ласково поглаживающими плотную ткань маски, его сильными руками и, уф, надеюсь, даже часть этих мыслей не стала достоянием Рауля. Я позволила себе расслабиться, пока обедала. Пусть для меня это и был очень плотный завтрак. Насладилась вниманием и заботой троих мужчин, взволнованно наблюдающих за мной но потом притянула поближе кружку с крепким сладким чаем, отодвинув в глубины подсознания фривольные мысли и неуместные переживания. «Хватит кружить вокруг меня, словно я хрустальная ваза прошлого тысячелетия! Рассказывайте уже!» Усмехнувшись, я оглядела сидящую вокруг стола троицу. «Что вам удалось выяснить?» «Эрик?» который только что настойчиво пытался выяснить, не хочу ли я чего-нибудь к чаю, переглянулся с Патриком, затем покосился на Рауле. Убедился, что оба лорда, наверное, во избежании конкуренции, уступают ему право ознакомить меня со всеми событиями, которые я сладко проспала, и, довольно хмыкнув, приступил к рассказу. Некромант выяснил, что наш очередной неудавшийся убийца получил приказ похитить графа примерно тогда же, когда за нами охотился предыдущий неудачник. Вот только новый наемник не знал, где нас искать, и отправился в дом к Фрехбернам. Там он очень удачно подслушал разговор сестры Эдвиги через ментальный шар и понял, что та собирается убить Рауля поэтому избавился от конкурентки, заманив ее в свободную спальню и убив довольно жестоким способом, в надежде привлечь наше внимание. Утром ее бы нашли и вызвали полисменов. Но мы появились раньше, это было даже удобнее. Мужчина следил за нами, издалека. Он побаивался подкрадываться слишком близко в присутствии Патрика. Сам он не был магом, но ощущал их и даже мог определять стихию. Именно поэтому не полез за нами в парк Глории и не стал нападать, пока мы все спали. Земля и воздух — самые надежные сторожа, так что он знал, что застать нас врасплох не получится. Но этот человек умел ждать, тем более за ту сумму, которую ему пообещали. Он дождался, когда все покинут дом. Проследил за нами, но не стал нас убивать в подворотне, так как боялся, что Патрик защищает нас и на расстоянии. Тем более мы фанили магии, правда, ментальной. Хотя он и умел взламывать охранные артефакты, если создавшего их мага не было поблизости, но на это требовалось время. К тому же одно дело обмануть вещь, в которую заложена определенная последовательность действий, и совсем другое — два живых человека, которые могут отдавать этой вещи приказы. Связываться с големом мужчине не хотелось, поэтому он вернулся к нашему дому, взломал защиту, проник внутрь, обследовал все и устроился неподалеку дожидаться нас. Вместо того, чтобы пойти убивать сразу, как только мы заявились, Он решил выждать немного, дать нам расслабиться. И обнаружил, что витающая вокруг нас магия испаряется. Мне тогда оказалось, что Рауль возится с маской вечность. А на самом деле мы с ним полностью исчерпали наши силы минут за двадцать. Для того, кто умеет ждать, не так уж и долго. Был, конечно, риск появления Патрика, но убийца нашел у нас в доме второй выход и собирался им воспользоваться убегая вместе с дурманиным графом все же даже голему надо время чтобы обнаружить будущую жертву а предусмотрительный наемник поймал заранее Кэбмена и тот ждал его неподалеку мужчина ничего не знал о турмалинах но зато был осведомлен о наручниках и именно поэтому ему был нужен нож Он собирался пристрелить меня и отрубить мне руку, а Раулю вколоть натворное, чтобы не сопротивлялся. И весь план рухнул лишь из-за того, что граф догадался связать наши разумы, а я — воспользоваться картами. — То есть за нами охотятся две преступные банды, — уточнила я, чувствуя, что от пересказанных подробностей меня началось слегка мутить. Вот как только попыталась представить, что Рауля действительно похитили именно так, как задумывалось. «Я мертва, он усыплен и беззащитен». «Уф! Судя по определенному сходству, банда одна, но заказчики разные», — уточнил Эрик. «И исполнители выделены разные». «Возможно, у первой банды есть подражатели», — добавил Патрик. «Или две группы с разным руководством. Если бы просто возник конфликт интересов, то сестру и Двиги не стали бы убивать, чтобы остановить». «Кстати, что-то удалось выяснить у найденного тела? Я догадывалась, что маркизу все же пришлось вызвать полисменов и сдать убитую в морг министерства». Убийца, проломив женщине череп, позаботился о том, чтобы мы не узнали лишнего. Но, может быть, менталист, работающий с мертвыми, выяснил что-нибудь интересное? Да, удалось. Патрик кривовато улыбнулся, хотя тема беседы была отнюдь нерадостной. Я велел двоим очень надежным ребятам привести мента-некроманта из Министерства на место преступления а не наоборот. Он считал воспоминания в присутствии двух свидетелей. Подписанный протокол сразу же выслали мне на накопитель. Так что даже если потом кто-то попытается подменить бумаги, у меня есть оригинал. В нем дано описание нападавшего, прикрывающего лицо маской, но все равно очень похожего на того, кто прокрался в этот дом. Маркиз старательно излучал удовлетворение и оптимизм. Оба мужчины были в трико, что усиливает сходство. Так что у нас есть подтвержденная и задокументированная связь между тремя преступлениями, двумя покушениями и одним удачным убийством. Теперь мы можем попытаться притянуть к этой цепочке нападение самой двиги. «Уже хоть что-то», — вздохнула я с сочувствием, взглянув на сидевшего напротив меня Рауля. Граф был напряжен, губы плотно сжаты, брови нахмурены, а взгляд сосредоточен. То есть, по крайней мере, внешне он производил впечатление человека, готового бороться дальше, а не впавшего в пассивную депрессию. Хотя до конца отведенного нам срока оставалось... Всего трое суток.